Книги, которые еще не написаны. Чтобы научиться смирению, не обязательно смотреть на звездное небо. Достаточно взглянуть на культурные миры, которые существовали за тысячи лет до нас, были великими до нас и ушли раньше нас. Глава 34. Новые исследования о древних царствах. Мы заканчиваем наш рассказ о великих археологических открытиях, а тем самым, и наше путешествие сквозь пять тысячелетий. Тема эта далеко не исчерпана, и если мы все же на этом завершаем наше повествование, то лишь в силу того, что ее объем, впрочем, как и объем любой другой книги, подчинен своим собственным законам. Отбирая материал, мы руководствовались определенными соображениями. Положив в основу не хронологический принцип, а территориальный, располагая материал не в хронологическом порядке, а по тем областям цивилизаций, к которым он относится, мы таким образом получили в наших четырех книгах картину четырех замкнутых кругов культуры, самых значительных в истории человечества. Необходимо иметь в виду, что между этими немногими высшими цивилизациями и бесчисленным множеством первобытных обществ существует примерно такая же разница, как между историей и прозябанием, сознанием и инстинктом творческим преобразованием окружающего мира и пассивным существованием. Посвящая это послесловие книгам, которые еще предстоит написать, мы прежде всего имеем в виду три цивилизации, вряд ли уступающие по своему значению тем четырем, о которых мы здесь рассказали. Речь идет о цивилизациях хеттов, индийцев и инков. Книги о них еще не могут быть завершены, ибо эти культуры пока не настолько изучены, чтобы можно было восстановить их историю с помощью использованных нами средств. Нашу книгу вполне можно было бы назвать археологическим романом, ибо темой своего повествования мы избрали цивилизации, исследования которых овеяно романтикой приключений. Об инках нам известно почти столько же, сколько и о майя, но среди исследователей андской цивилизации нет ни своего стефенса ни своего Томпсона. С другой стороны, мы довольно неплохо осведомлены об истории Китая, но нашими знаниями в этой области мы лишь в очень незначительной части обязаны археологии. Вот почему и та и другая цивилизации остались вне поля нашего зрения. В последние десятилетия обширные и успешные раскопки производились в районе расселения Хеттов и в долине Инда. Книги об этом, следовательно, рано или поздно придется дописать. Но мы должны отдавать себе отчет в одном. Если даже мы к четырем уже написанным книгам присоединим еще три, все равно не сумеем рассказать обо всех великих мировых цивилизациях. Чтобы дать полное представление о том, с какими культурами, помимо тех, что мы попытались оживить в нашем романе, приходится ныне считаться археологом, перечислим их в том порядке, в каком они приведены у английского историка – Арнольда Джозефа Тойнби, западная, византийская православная, русская православная, персидская, арабская, индийская, дальневосточная, эллинская, сирийская, индская, китайская, японо-корейская, минойская, шумерская, хетская, вавилонская, египетская, антская, мексиканская, юкатанская, майя. Впрочем, этот список Если бы мы захотели привлечь данные других исследователей, можно было бы продолжить. Платон, например, оставил нам сообщение о погибшей цивилизации Атлантиды. Число книг, посвященных этому затонувшему царству, существование которого вообще еще не доказано, в общей сложности перевалило за 20 тысяч. Среди них множество таких, в которых доказывается, что история нашего мира без Атлантиды нелепость. Лео Тоже остался бы недоволен перечнем Тойнби, он, несомненно, стал бы настаивать на включении в него некоторых черных цивилизаций. Фрабениус также оперирует понятием цивилизации атлантов. Кто, впрочем, отважится утверждать, что археологам уже больше не суждено открыть культуры, о которых мы и понятия не имеем? А разве мало на Земле памятников, одиноких и загадочных, которые до сих пор не раскрыли тайны того, на почве какой культуры они возникли. Наиболее известные из них – это статуи острова Пасхи, примерно 260 изваяний из черного туфа, которые раньше имели еще широкие шляпы из красного туфа. Споры и дискуссии об этих памятниках продолжаются и поныне. Они молчат. Сохранилось около 20 табличек, покрытых иероглифами. Быть может, они помогут нам разгадать эту тайну однако их текст до сих пор не расшифрован. Нерешенными остаются еще многие вопросы. Бесчисленные сооружения пока скрыты под толщей тысячелетий, но уже везде пущены в ход лопаты. По следам хеттов, чье государство в эпоху расцвета включало в себя всю Малую Азию и часть Сирии, отправились немцы Гуга Винклер и Отта Пухштейн. Их младшим ассистентом был Людвиг Курцус впоследствии блестяще описавший свои раскопки. В наши дни Леонард Вулли, раскопавший Ур, проводит раскопки близ Аллаха, нынешнего отчана в Турции. Он занимался этим с 1937 по 1939 год, а затем начиная с 1946 года. В 1947 году он объявил о важной находке – гробнице царя Яремлима относящийся ко второму тысячелетию до нашей эры. Примерно в течение 20 лет там же ведут раскопки два немца, которые, как Батай и Лейерт, как Роулинсон и Питри, поселились среди пантийских гор, пыльных анатолийских равнин и древнего царства хеттов. Профессор Курт Биттель с 1931 года занимается раскопками в древней столице этого государства. В первый же год он нашел 832 глиняные таблички и обнаружил остатки храма и одной из самых удивительных крепостей во всей мировой истории. Профессор Гельмут Теодор Боссерт, один из шести ученых, известных своими выдающимися заслугами в области подготовки расшифровки хетской иероглифической письменности, нашел в 1947 году на юго-востоке современной Турции на Каратепе, Черной горе, двухязычную надпись, финикийскую и хетскую, своего рода розетский камень. Такое счастье выпадает лишь на долю тружеников. Боссард еще и сейчас, в 1955 году, занят дешифровкой этой надписи. И его выводы впервые в истории дешифровки хетской письменности основываются не на гипотезах, а на определенных фактах. Исследованием цивилизации Инда занялся Джон Маршалл. В 1922 году близ Хараппы в юго-западном Пенджабе были сделаны первые находки. В 1924 году начались раскопки Махенджо-Даро. На свет появилась новая древняя цивилизация, относящаяся к 4-3 тысячелетию до нашей эры. Руководил раскопками в Индии доктор Мортимер Уиллер. Весьма вероятно, что новейшие раскопки в Хараппе помогут внести ясность в вопросы, связанные с историей этой цивилизации, затерявшейся в мгле времен. Крепостные строения, обнаруженные здесь в 1946 году, поразительно напоминают месопотамские оборонительные сооружения. Примерно в то же время, когда Вулли вел свои раскопки в Алалахе, а маршал-исследователь Махенджа Дара, американец Пауль Козак, совершая полет над Андами, обнаружил возле древнего города Наска целую сеть так называемых «дорог-инков». Аэрофотосъемка показала, однако, что это не дороги, ибо в большинстве случаев они ведут на вершину гор и там обрываются. Профессор Козак ныне утверждает, что нашел величайший астрономический атлас мира. Он открыл взаимосвязи между этими линиями-дорогами и астрономическими датами. По его предположениям, Некоторые из этих линий изображают движение звезд. Если он прав, то мы получим возможность познакомиться с новой для нас областью знаний и цивилизацией древних народов, населявших Анды. Однако новые открытия совершаются не только в новых местах. И поныне там, где велись раскопки во времена Шлимана, заступ все еще находит себе работу, и с каждой новой находкой углубляются наши знания. Нередко новые находки заставляют нас пересмотреть старые, казавшиеся верными представления. Несколько лет назад вновь разгорелась борьба за трою. утверждая, что и Шлиман, и Дёрпфельд ошибались в своих выводах. Американский профессор Блеген еще раз исследовал раскопки на Гисарлыкском холме и высказывает мнение, что гомеровская троя находится не в шестом слое, точка зрения которую с упорством защищал Дёрпфельд, А в шестом слое А, согласно Блегину, в слое, датированном 1200-1190 годами до нашей эры. А едва окончилась Вторая мировая война, как вновь изучение истории древнего мира переплелось с романтическими приключениями. Чтобы доказать связь между цивилизацией инков и островной цивилизацией Тихого океана, 28 апреля 1947 года молодой норвежский исследователь Турхиердал, отправляется в дальний поход. За 101 день он пересекает на плоту, построенном им по образцу плотов инков и названном кон-Тики Тихий океан, от перуанского порта Кальяо до островов Туамоту. Раскопки продолжаются. Они продолжаются в Греции, Италии, на островах Средиземного моря, в Малой Азии, в Египте, Месопотамии, в новых и давно уже известных местах. Какие еще сокровища знания, какие еще материальные ценности будут извлечены на свет?